Глава шестая Вернулся в поместье рода Магнус. Стретиться с Сигурдом оказалось не настолько и просто. Туда, где располагался он и глава клана, меня не пустили. Пришлось передавать через слуг, что я хочу его увидеть, и лишь затем мой друг вышел ко мне. Каз, что случилось? Подошел ко мне Сиг, выглядевший еще более сунувшимся. Пойдем в комнату, надо поговорить. Краем глаза посмотрел на слугу. Что хоть и выглядел бесстрастно, но явно слушал, о чём мы говорили. Э, это срочно, а то я до да пойдём. Ты же меня знаешь, просто так отвлекать я тебя бы не стал, посмотрел прямо в глаза другу. Хорошо, тут же кивнул он, твёрдым шагом направившись в свою комнату, что была ближе всего отсюда. Лишь добравшись туда и прикрыв дверь, он вопросительно посмотрел на меня. Я тут по своим каналам кое-что разузнал. В общем, у меня есть предположение, что случилось с твоим отцом и как ему помочь. Не стал тянуть и кратко рассказал всё, что сам недавно услышал. Демрет. «Да Кажется, я крае мохи слышал что-то о нём. Задумчиво почесал подбородок Сих, присев на кресло. Ты уверен? Разумеется, нет. Пожал плечами в ответ и повторил его манёвр. Но симптомы очень похожи. Конечно, если нет ещё чего-то, о чём я не знаю. Тут уж тебе виднее. Да, ты прав. И зени. Это вполне невероятный вариант, который обязательно стоит проверить. Всё равно врачи ничего точно сказать не могут. Никто не в курсе, что это может быть. Я две мрит. Да, это вполне вероятно. Только вот я ни разу не слышал о таком у свойстве. Впрочем, я о нём раньше и не слышал почти. Так, только мельком. Так что могу и ошибаться. Но и врачи не слышали, или не стали рассказывать мне. Тут уж всякое может быть. Но скажу прямо, сик У вас в доме точно завелась крыса, может и не одна, иначе подобное отравление просто не провернуть. Слуги либо доверенные люди твоего отца, больше некому. Как бы не было горько это признавать, но ты прав. Лучше никому не знать о твоей дозыпке. Ну разве что кроме пары людей, но в их верности я уверен. Доверяю как самому себе. Раздраженно кивнул Магнус, встал со своего места и стал нервно ходить по комнате. Вот только это еще не вся проблема. Килтек. Я вспомнил кое что об этом минерале, и эта информация не добавила мне радости. Дело в том, что я знаю, где находится его единственное месторождение. Так это ж хорошо, или нет? Настрожился я. Второе, мой друг, второе. Земли, на которых расположено это месторождение, находятся на территории рода Зольберг. И они ни за что на свете не пустят нас туда. Скажем так, мы с ними не в ладах, сильно не в ладах. Вот только до прямого кровопролития дело не доходит. Не знаешь, из-за чего начался конфликт? Да уже пару сотен лет мы пахали с ним друг другу, как только можем. Причем довольно серьезно. Случается, что наши люди просто пропадали рядом с территорией их земель. Впрочем, верно и обратное. Уж не знаю, почему до сих пор не разгорелась война на уничтожение. Но пока все вот так. Так что нет ни единого шанса, что удастся получить от них Келтек. Даже предложим им очень большую сумму, они не согласятся. Хорош, если просто узнает, что он нам нужен. В общем, ты понимаешь. Так не проще тогда купить у кого-то иного, мкнул я. Проще, если знать у кого покупать. Вот только я понятия не имею. Не разу не слышал о том, чтобы этот минерал где-то использовали. Да, одно время с ним вели какие-то опыты, но вроде как они ни к чему не привели. Раз уж того коллекционеров попробовать поискать. ну или в специализированных лавках. Да, думаю, у них что-то и может заваляться. Я отправлю своих людей к известным коллекционерам. Они попытаются выкупить у них минерал, но тут никаких гарантий. А вот с торговцами мы Нет, не так. Кассиус, у меня к тебе просьба. Не мог бы ты обойти местных торговцев и попробовать купить Кэлтек? простее, но я не могу отправиться с тобой. Если только заметь, что в такое время я покинул отца и стал шляться по магазинам, ни к чему хорошему это не приведёт. Те, кто отравили отца, могут догадаться. Я же пока тут попробую найти виновника. Конечно, мог бы даже не спрашивать, уверенно посмотрел ему прямо в глаза. Только давай я прихвачу Агне, на всякий случай. Возможно, может пригодиться влияние её рода. Ты ведь не против? Конечно. В огне я уверен. Да и что может быть обычнее, чем девушка, что пошла покупать сувениры из далёкой страны, ныкнул он, довольно улыбнувшись. Тогда не станем задерживаться, кивнула ему и вскоре покинула ту комнату. Теперь мой путь лежал к Агнии, и только она услышала, что нужно прогуляться в город, как моментально согласилась. Ну и про текущую ситуацию ей тоже всё рассказал. Конечно, идём, потянула она меня за собой. Тут всё равно слишком скучно. Развейца не помешает. Как и помочь заодно сигу. В общем, уже через пять минут мы гуляли по местному рынку. Надо сказать, впечатляющее зрелище, но не менее впечатляющее, чем огни, шедшие рядом. Одета она сейчас была в валы, полушубок с белым меховым воротником. Необычно, но весьма привлекательно, да? Было в этом ее наряде что-то немного экзотическое и манящее. Но вернемся к рынку. Были тут как обычные открытые прилавки, так и более состоятельные магазинчики, расположенные в домах. Как раз к одному такому мы сейчас направлялись. Небольшой домик из потемневшего от времени дерева, над дверями которого висела вывеска с простым названием Всё для алхимии. Добро пожаловать в мою скромную обитель, дорогие клиенты. Тут же, как по волшебству, рядом появился полный мужчина с тёмной бородой и хитрыми глазами. Чем я могу вам помочь? У меня есть всё, что только вам может понадобиться. Самые ценные ингредиенты северных гор, части тел монстров, что ходят в наших землях, и даже их ядра, если они вас интересуют. Показывай всё, что у тебя есть необычного, свойственного только вашему королевству. Тут же взяла на себя инициативу Агни, выйдя чуть вперёд. Я же стала изображать из себя телохранителя высокородной леди. Да-да, прошу, посмотрите. Может, актор тоже склонился указав рукой на прилавке. Поглядите, что у меня есть. Всё только лучше, свежайшие ингредиенты. Вот, посмотрите, это фиалка снежная, её лепестки отлично подойдут для косметических зелий благодаря её свойствам. Продавец у тараторил и тараторил предлагая все новые товары. Но Агний, не скупаясь, тут же брала их. Впрочем, цены, похоже, были не особо завышены, да и ингредиенты действительно были стоящими. Я бы, пожалуй, даже сам себе их прикупил, разве что чуть подешевле. Но это не важно. Агне и самой было интересно, так что она даже не играла особо. Но да вот наступил тот самый момент, ради которого все и затевалось. А где здесь кельтег? нахмурилась Агне, рассматривая витрину с минералами. Насколько слышала, этот минерал крайне редок и встречается только в одном месте. Мне бы хотелось заполучить его в свою коллекцию. Простите, госпожа, к сожалению, у меня его нет. склонился торговец. Что? повысил она голос, грозно взглянув на собеседника. Разве не ты только что разливался соловьём, что в твоём магазине есть всё, даже самые редчайшие вещи? Неужели ты решил меня обмануть? Нет, нет, простите меня, резко struckнул он, когда в глазах его огни вспыхнули пламя. У меня был этот минерал, но буквально пару недель назад явился мужчина, что выкупил все его запасы. Так в чём проблема? Почему ты до сих пор не пополнил свои запасы? Простите, но окел так больше не продают. незападно семья, поставляющая его, перестала это делать. Никто не знает, что случилось, просто перестали и все. Я спрашивал своих своих поставщиков, никто не смог достать даже грамма этого минерала. Что это был за мужчина? Я не потерплю, чтобы моя коллекция оказалась неполной. Плевать на золото, я заплачу любую цену. Я не знаю. Этот мужчина был в капюшоне, ростом примерно метр восемьдесят, ничем не примечательный. Он платил втрое больше обычной цены, так что я не мог не продать ему Келтак. Торговцы, «Торговцы скривилась Агни. "Да же мать родную, продадите за 300-процентную прибыль". Ладно, и поняла, что ты бесполезен. Заверли всё, что я уже выбрала, и на этом мы попрощаемся. "Конечно, конечно, тут же рванул он выполнять поручение девушки". После чего Флейм покинул этот магазинчик, как и я следом за ней. Переглянувшись с Агни, мы одновременно скривились. Похоже, я уже догадываюсь, что нас ожидает, и не прогадал. Все магазинчики, где мы побывали, говорили об одном и том же. Некий мужчина в капюшоне выкупал весь кэвтек за тройную цену. А если не на это предложение не соглашались, то платили ещё в два раза больше. Но были и случаи похуже. Я воспользовался старым добрым способом добычи информации. Заплатил местным беспризорникам И вот один такой принёк, одет и в тяжёлое пальто, сейчас рассказал нам историю. Если что, я вам об этом не говорил. Да, ходил тут пару недель назад по рынку мутный тип. Говорят, скупал что-то, но что именно, не знаю. Так вот, ему нахамили в одном магазинчике. Сварливый алхимик там работал, чего уж там. Но варил хороший зелье. Так вот, послали этого типа очень далеко и надолго. И в ту же ночь тот магазинчик полыхнул алым пламенем. В общем, нет больше того места, как его хозяина. Если пройдёте дальше по улице пару кварталов, то слева увидите полностью выгоревший дом. Это он и будет. Поездло ещё, что соседи успели вовремя остановить распространение пожара. Ведь дом каменный был, а оплавило его прилично. Хотя казалось бы, чему там гореть? Короче, кто их этих алхимиков знает? Спасибо за информацию, благодарно кивнул и бросил пареньку серебряную монету. Благодарствую, довольно скалился он. И скоро испарился. Мы же продолжили свой путь, даже в местный филиал Золотой Молнии заглянули, но оттуда ушли не с чем. Бесполезно продолжать поиски дальше, если только не прочесывать город мелкой гребенкой. Но нас для этого слишком мало. Ты ведь думаешь о том же, о чем и я? – нахмурилась Агни. – Да. Кто-то целенаправленно скупал весь Килтек, и он стопроцентно связан со Травителем. Перестраховались на случай, если кто-то сможет обнаружить, чем был отравлен Магнус. Проблемно. Выследить этого типа уже не получится, слишком много времени прошло. Да. Теперь одна надежда на людей с её. С коллекционерами так же, как и с владельцами мелких магазинчиков не поступишь. Это обычно люди весьма богатые и влиятельные. Другой вопрос: согласятся ли они ради Магнуса فراстаться со своими экспонатами, особенно если узнают о том, Кто Keltech почти весь буквально испарился. Вот это вот ценности, имеющиеся у них экспонаты, лишь возрастёт. Проблемно. Побродив ещё по торговой улице, на ожидаемо безрезультатно, мы направились назад по местью Магнусов. Теперь всё в руках Сига. Ну или останется последний вариант. И два, увидев наше мрачное лицо и отрицательное качание головой, Сигер тоже посмурнел. Мы кратко рассказали ему об услышанном. Он хотел было со всей силы ударить о стену, но сдержался. Мои люди ещё проверяют, но даже уже по первой полученной информации картина складывается точно такая же, как у вас. Кто-то очень хорошо подготовился. Суммы за этот камешек были предложены просто астрономические. Некоторые соглашались, а кто нет, тех шантажировали. Даже стало известно о парочке ограблений. Слушай, а как вообще такая ситуация никого не насторожила? В такой короткий срок произошло столько всего. Это не могло не заинтересовать людей. Задал мучающий меня вопрос. Скорее всего, разведка крупных кладов была в курсе, как и наша, впрочем. Да, кого это волнует? Какой-то неособо ценный минерал вдруг начинает пользоваться большим спросом. Ну да, да ну и что? Это забота экономического отдела, а не разведки. Им информация наверняка была передана. Но это ничего не меняет. Мы в эту долесть всё равно не стали, разве что для того, чтобы насолить Золбергам. Итак, мало ли кто искусственно нагоняет цену на не особо нужный минерал. Такие случаи бывают время от времени. Искусственно сдвинуть цену, а потом продать все это тем же южанам. Был недавно такой случай. Так все королевство радовалось столь изящному обману этих южан. В общем, просто упустили внимание. Особенно когда не до того было. Тогда проще всего пойти в банк, обратиться к ютам, уж они вам не откажут. Из як сокровищницы уж точно никто ничего украсть не мог. Пожал плечами. Уж они-то не откажутся поделиться. Это я сделал в первую очередь. Астрид лично отправилась домой, чтобы достать минерал. Ничего. Это ведь не сокровище, чтобы хранить его в сокровищнице. Хм. Обычный минерал, за которым особо никто не следит. Но за обычный склад отвечает торговцы клана. А уж они не упустили возможности заработать приличные деньги на продаже этого камешка. К ним, кстати, обратились. К одним из первых, и опять же неизвестно, кто им на это сделал. Совсем никакой информации, демоны их повери! Ладно, Сик, успокойся, подождем еще. Может, у кого-то могло остаться что-то. Подошел ближе и положил ему руку на плечо. Лишь после этого здоровяк затих и благодарно кивнул. Но ну, мы прождали еще с полдня, прежде чем поиск был окончен. Ничего, ни одной грёбаной пылинки! уже не сдержался Сик. Сосессило кинул в стол в стену, ломая его щепки. Мы проверили всех, и ни у кого не осталось кинтега. Что за фигня тут творится? Такое просто не может быть. Почему вообще такое произошло, а ей никто даже не почесался? Да, минерал практически бесполезный и никому не нужный. Но даже так, никто не избавляется полностью от столь дефицитного товара, особенно когда он внезапно срочно кому-то понадобился. Обязаны были остаться те, кто придержал бы товар, надежде на ворится ещё больше. Вот только ничего подобного нет. Ну бред же! Кто-то очень хорошо подготовился к своему плану. Но осталась еще одна семья, у кого минерал точно должен остаться. Зольберги. Это точно они все устроили. Кто бы еще смог это сделать? Вот только у меня никаких доказательств. И Калтеков они не поделятся, даже если это не они сотворили. Просто из принципа, из только знать, что он нам нужен. Потер переносит сусик. А знаете? плевать на них. Если где-то есть месторождение этого минерала, то прямо там мы его и добудем. И плевать на последствия. Если получится сделать всё тихо, хорошо. Но, а коль нет, то и плевать. Радятся ей войну на уничтожение начну. Так один, не спеши. Огни притормозили этого горячего парня. А что, если вас просто хотят спровоцировать, устроить войну кланов, а виновник кто-то иной? Возможно, кивнул он, твёрдо посмотрев ей в глаза. Но не плевать ли? Если они не поделятся лекарством, значит, тоже виновны. Или в подобной ситуации ты бы поступила иначе? Что если бы это твой отец был при смерти? Знаешь, а ты прав, недолго думая ответила Флейм. В подобной ситуации уже плевать на все эти условности. И пусть даже мои действия в этом деле можно расценить как вмешательство во внутренние дела чужого клана, но мне плевать. Сами виноваты. Уверена, учитель меня поддержит, а мнение остальных уже не важно. Я тоже с тобой. похлопал по плечу Магнуса. Спасеево, благодарно кивнул здоровяк, сдерживая свои эмоции. Дайте мне немного времени. Я подготовлю своих людей, и мы отправляемся. Нельзя тянуть и дальше.